В некотором роде всё, что происходило дальше, напоминало прежние дни. Мы получили заказ, переговорили с клиентом, и теперь пришло время готовиться к работе. Если мы собираемся начать вылинги прямо сегодня, времени на раскачку у нас не было. Поэтому Лок выд взялся за дело сразу же, как только мы покинули дом фитнес. Стоя прямо посреди запрушенного людьми тротуара, он скоренько распределил задания. Они с Холли отправляются за дополнительными запасами соли и железных опилок. Джордж, как всегда, отправляется в национальный архив искать информацию, пока не балу Гадпи. А я? А что делать мне? Меня то куда приткнуть? Оказалось, что некуда. С тобой мы встретимся в кафе Роял на площади Пикадилли, сказал Локвот. Оттуда возьмем такси и все вместе отправимся в Уилинг. В четыре часа, договорились? Надеюсь, тебе хватит времени, чтобы собраться. Разумеется, ответила я. Я всё ещё размышляла над тем, что сказала мне Пинелопа Фитис каких-то пару минут назад. Оказывается, это была её идея привлечь меня к этому расследованию. И вчера во время разговора у меня на квартире лопут не просто опустила ту важную деталь, но ещё и разыграл всё так, будто действует по собственному наитию. Отлично. Тогда увидимся позже. как договорились. Отличное дело нам предложили, верно? И я очень рад, что ты будешь с нами. Да-да. По правде сказать, обижаться мне, пожалуй, было не на что. В конце концов, какая разница, кому пришла в голову идея пригласить меня? Пригласили и пригласили, и хорошо. И потом ведь я сама ушла из агентства Локветой компании, а не они меня прогнали. Так что всё по делу. Вообще-то 4 это познавательно. Заметила я. Пока доберёмся до Илинга, сумерки опустятся. Было бы лучше оказаться там раньше, чтобы успеть и осмотреться, и цепи спокойно разлошить, температуру заранее измерить, посмотреть, как следуют по всем щелям и углам, которые в темноте можно вообще не заметить. Так что я предлагаю встретиться не в 4, а в 2. Я холодно улыбнулась ему и добавила: "Договорились". Локвуд склонил голову набок. Даже если он и оторопил слегка от моих слов, вида не подал. Молодец. Я, в принципе, согласен с тобой, но у Джорджи останется очень мало времени, чтобы Я считаю, что Люси всё правильно предлагает. Мне уж и да нападала голос Холли. А ты что скажешь, Джордж? Джордж поправил насуочки и ответил. Попасть в лапы этому чуваку Людоеду мне вовсе не хочется. Даже если он теперь уже не чувак, а просто призрак. Дополнительные меры предосторожности не повредят, это точно. Ладно. Постараюсь управиться в архиве к 2. Встретимся раньше, как предлагает Люси. Локвуд пожал плечами и с напускным безразличием согласился. Ты, наверное, провал Люси. Хорошо. В 2 так в 2. До встречи. Тебе что-нибудь прихватить в магазине у Маллетта? спросила Холли Манро. Нет, спасибо. У меня всё есть, ответила я. До скорого. Я первой развернулась и пошла прочь, сразу же смешавшись с уличной толпой, проталкиваясь среди встреченных прохожих. Отойдя достаточно далеко, чтобы скрыться из глаз, я свернула в боковую улочку, ведущую вниз, к набережной Темзы. Здесь, под каменными арками моста Hungerford Bridge, находились в лавчонке, торгующей подешевке солью и железом. Дело в том, что я сказала Холле неправду. Припасы мои были почти на нуле. Впрочем, за эту свою ложь мне было не стыдно. С какой стати агентство должно тратиться на припасы для какого-то приглашённого фрилансера? Было время отлива. Под стеной набережной блестела полоса обнажившейся морской гальки. Высоко над водой кружили чайки. На дороге было большое движение. Я пересекла её и двинулась вверх по течению реки к мосту. На каждом шагу в глаза бросались яркие плакаты гигантского агентства Ротвов. На одном из них талисман агентства, симпатичный рисованный лев по имени Ротфер, гнался, растопырив свои мощные лапы, за удирающим от него в страхе притрком, тоже рисованным. На другом плакате Ротшвард с улыбкой демонстрировал какой-то новейший домашний оберег, который разработали инженеры из Ротвальловского института. Теперь, благодаря их партнерам из корпорации Санрайз, этот прибор мог приобрести любой желающий по очень сходной цене, разумеется. На третьем плакате тоже был Лев. Он опирался своей пухлой лапой на могучее плечо владельца агентства Стив Ротвала. из орта, которого выдувался белый пузырь с написанными внутри него словами: Мы боремся за то, чтобы ваша ночь прошла спокойно. Зубыстие воротвала сверкали, его зелёные глаза ярко блестели, подбородок гордо выдавался вперёд, словно форштевень боевого корабля, отчего владелец агентства выглядел даже мужественнее и сильнее, чем мультяшный лев. А лицости воротвала излучало уверенность в том, что решение проблемы не за горами. Именно эта уверенность делала его популярнейшей личностью во всём Лондоне. Я хмуро косилась на эти плакаты, продолжая без остановки идти вперёд. На меня обещания Стива ротвало, впечатления не производили, как и его внешность сказочного героя. Однажды я видела, как этот герой хладнокровно проткнул своей рапирой грудь человеку, и с тех пор тихо возненавидела Стива ротвало. Я побывала у торговца в солью и железом, купила все, что мне было нужно, и снова выбралась на набережную. За рекламными щитами, украшавшими низкий парапет набережной, прятались спускающиеся к реке каменные ступени, а рядом с ними, возле самого парапета, я рассмотрела сидящую на корточках сгорбленную девушку и лежащий возле нее драный холщовый мешок. Девушка со сосредоточенность чищала налипшую грязь. со своих разлохмученных на мокрой гальке инструментов, по замызганной стёганой куртке, соломенной шляпке, покрытым густым слоем тины тяжёлым башмакам и валяющимся на берегу без чувств, очевидно одуревшим от невыносимой воли птицам, я сразу же узнала Флобоунс, свою знакомую девушку-старивщицу. Фло прочёсывала берег Тензы, выушивала из тины и грязи всякие предметы, которые могли иметь какое-то отношение к экстрасенсорным явлениям. Промывала этот мусор, а потом старалась продать его на чёрном рынке, чем, собственно, и зарабатывала себе на жизнь. Несколько раз она помогала Локвуду и компании и была приличной, даже милой девушкой, если, конечно, соблюдать осторожность и разговаривать с ней, стоя с подветренной стороны и дыша через рот. Когда я спустилась вниз и подошла ближе, Фло издирала грязь с какого-то странного предмета, напоминающего широкое кольцо с короткой трубкой на конце. Увидев меня, она улыбнулась и швырнула через парапет увесистый комок мокрой грязи. "Смотрите-ка, кого принесло приливом", сказала она. "Порядок, Фло". По её миркам мы очень даже мило поприветствовали друг друга. И грязь она в прохожих на набережной вышвырнула, а не в меня, верно? А Виша ты занята? Как улов? Куча мусора нашла. Двух утонувших крыс, свиную голову, а теперь вот ещё и тебя. Шутка. Я усмехнулась и присела на стенку рядом с флу. С подветренной стороны, разумеется. Небогатый улов. Что так? Видишь ли, я полночи провела на сходке старьёвщиков, так что времени на работу почти не осталось. И стоищева нашла только пару костей со слабой аурой, ржавый свисток со следами экстрасенсорной энергии, тоже хилыми. И всё. Ну хоть что-то кроме дохлых крыс. И то хорошо. Как думаешь, удастся продать свисток и кости? Флос двинула назад тёлек свою соломенную шляпку, задумчиво почесала лоб и ответила: Вряд ли. Надо что-то делать. Сейчас на чёрном рынке чего только нет, всего полно. Хорошие вещи уходят задорого, а такой мусор, как у меня, кому он нужен? Говорят, в городе появился новый крупный покупатель. Теперь все лучшие вещи несут ему. Фло оглянулась через плечо и понизив голос, добавила: Угадай, кто был вчера на сходке и скупил все лучшие вещицы? Винкман. Да фиг усь, Винкман? Это был крупный перекупщик экстрасенсорных предметов, которому агентство Локвуд и компания Помогло в прошлом году перебраться с чёрного рынка в тюрьму. Нет, этот всё ещё за решёткой. Его жена. Сынок тоже с ней был, но скупала всё Аделаида. Всё подряд, мило, все странные при бомбасы и все источники, которые только предлагали вчера ночью. Проклятую картину, окрабавленную перчатку, мумифицированную голову, римский шлем. Фло повернула голову и залихватски сплюнула через стенку. По-моему, половина из этого барахла была самым настоящим мусором, подделкой. Но Леопольд, её сынок, обнюхал их и признал подходящими. А потом старая мамочка Винкман всё скупила. Теперь вещи отправятся прямиком к новому покупателю. На следующую сходку нам велели снова принести всё лучшее, что удастся найти. Одраю этот свисток и попробую его загнать, хотя не уверена, что мне это удастся. Флоп постучала о стенку своей странной штуковиной. А ты куда запропастилась, Карлайл? Целую вечность тебя не видела. Даже соскучилась. Работала. Но не на Локвуда. Нет. Я указала взглядом на инструмент, которым Флок колотила о стенку, и спросила: "А это что за фигня?" "Фланец из городской канализации, трубы соединять". "А. Да, я работала сама по себе. Хотя так получилось, что сейчас снова собираюсь провернуть одну дельце вместе с Локвудом. Но это разовая работа, я к ним не возвращаюсь. Это само собой. Фло бросила фланец и взяла с гальки новую штуковину, покрытую таким толстым слоем грязи, что сказать, на что она похожа, было уж вовсе невозможно. А что? Это Холли Манро, она всё ещё с ними? А я помолчала немного, потом сухо ответила. Я ушла от них вовсе не из-за Холли. Ну да, ну да, проворчала Фло, ловко счищая грязь, из-под которой начало проглядывать что-то вроде трех зубов и вилки. У меня были на то другие причины. Ну да, ну да. Ты мне не веришь? Можешь подержать эту вилку? Спросила Фло. На минуточку. А, заколебалась я, но то, что Фло называла вилкой, уж и оказалось у меня в руке. Мне нужно руки помыть, испачкались. пояснила Фло. Она спустила с крике, споласнула в ней руки, а затем вытерла их прямо о свою куртку. Ну вот, теперь порядок. Рада была повидать тебя, Карлаев. А теперь мне пора идти. В закусочной "Опенги" меня тёпленький шашлычок уже заждался. Прелестно. Послушай, Фло, спросила я, глядя на то, как она засовывает свои инструменты за пояс под курткой. Ты сказала про мумифицированную голову? Как она выглядела? Как, как? Откуда я знаю, как? Голова и голова, глаза, уши, рот, нос, всё как у всех. А почему ты спросила? А больше ты ничего не заметила? Понимаешь, пару ночей назад мне довелось иметь дело именно с мумифицированной головой. Фло подняла с гальки свой холщёвый мешок, прислонилась к невысокой стенке набережной. Посмотрела куда-то вдоль берега, с покрытым тиной край. Вблизи ещё час прилив ещё не начнётся. Можно будет здесь пройти. Голова, ты, говоря, трудно что-то наверняка сказать. Она вся паутиной была затянута. Но мужская голова это точно, потому что сквозь паутину выступала небольшая бородка, остренькая, клинышком, чёрная. Да я, если честно, особенно и не приглядывалась. В серебряном ящике её принесли. Кто-то вроде говорил, что к этой голове какой-то мощный спектр привязан. Может, правда врут? Мама Шевинкмана тут же ухватила её. Большие деньги отвалила, я думаю. А кто принёс эту голову на продажу, ты не знаешь случайно? Нахмурившись, спросила я, но Флобоунс уже исчезла, удалялась вдоль берега в сторону Стрэнда. Широкие зеркальные стёкла витрины кафе Раэль выходили на западную сторону площади Пикадилли. А над витриной был натянут коричнево-белый полосатый тент с расставленными под ним зонтиками. Вокруг столиков, прямо в асфальте, были прорезаны маленькие, обложенные кирпичом канавки с проточной водой. Как известно, призраки боятся проточной воды и шарахаются от неё. Ближе к вечеру по обеим сторонам входной двери дополнительно ставили жаровни с дымящимися в них веточками сушёной лаванды. Это кафе пользовалось популярностью даже после наступления темноты, а сейчас, посреди яркого, хотя и довольно холодного дня, было переполнено. Стёкла витрины запотели изнутри. Протиснувшись в дверь со своим мешком и рюкзаком, в котором была спрятана банка с говорящим черепом, я сразу же увидела сидящую за столиком Холли Манро. Она читала Times, а на столе перед ней дымилась чашечка чая. Слышала последнюю новость? спросила Анна, когда я подсела к ней за столик. В Лондоне появилась шайка подростков-мошенников. Они работают по вечерам или в сумрачные дни, подходят к взрослым и говорят, что за темой по пятам гонится призрак, какая-то фигура в белом. В руках подростки держат железные прутья, которые они выламывают из оград, но ну и предлагают взрослому проводить его до дома, или куда ещё он там идёт. за деньги само собой. Все это, конечно, басни, но подростки целые спектакли закатывают, отгоняют несуществующих призраков и все такое. Дело-то беспроигрышное. Взрослые все равно ничего доказать не могут. Я скинула куртку. В кафе было душно, а я и так вспотела, пока сюда дошла. Зарабатывают на жизнь ребятишки, сказала я, пожимая плечами. Их тоже можно понять. Бедняков сейчас пруд-пруди. Не могут же все стать агентами, правда? Знаю, ответила Холли. Нам с тобой крупно повезло, Люси. А я, пожалуй, закажу ещё сразу три чая. Мальчики должны появиться с минуты на минуту. Лок вот ведёт рабочие сумки Sportland Pro, да и Джордж, наверное, закончил с своим архивом. Холли принялась махать рукой, подзывая официантку, а я тем временем разглядывала её. Откинувшись на спинку стула, меня всегда поражала кожа Холли, светлая ореховая, без единого прыщика, гладинкая, и черты лица тоже, все на месте, все как надо. Было время, когда совершенство Холли буквально сводило меня с ума, думаю, что ее бесила моя внешность, но только не совершенством, конечно. Я же знаю, что не красавица, вечна вспотевшая, со склокоченными волосами, кошмар. Соглашусь, что с самой первой минуты нашей встречи сегодня утром Холли относилась ко мне внимательно, с уважением. Тут её упрекнуть не в чём. Однако сквозило в этом что-то такое. Ну, представьте себе учёного, который держит в руке колбу с какими-нибудь бациллами. Он ведь тоже к ним внимательно относится, может, даже и с уважением, верно? Но вы понимаете, что я хочу сказать. Как тебе работается в одиночку? спросила Холли. когда ей удалось наконец заказать чай. Нормально, ответила я. Сама теперь хозяйка и своего времени, и своей работы. Получаю приглашения от самых разных агентств. Зарабатываю неплохо, на жизнь хватает. Ты такая смелая, сказала Холли. Так всё круто поменять? Это же очень рискованно. Мне кажется, этот риск был оправданным. Зато я узнала много нового о своём даре. Научилась лучше общаться с людьми, даже с теми, кто меня раздражает. Холли коротко рассмеялась. Ах, этот её смех-колокольчик. Вот и что всегда заставляло меня стискивать зубы и поднимало дыбом мои нервы. Холли умолкла и без всякого перехода сказала: "А знаешь, кое-кто на Портленд-роу очень скучает по тебе. Я тоже по всем вам скучаю", ответила я, глядя за тем, чтобы мой голос не дрогнул. И кто же это? Кто по тебе особенно скучает? Переспросила Холли и снова рассмеялась. А сама не догадываешься? Да чего же шишарка в этом кафе? У меня под свитером потекли струйки пота. Нет. Я. Что? Ты? Я знаю, между нами были трения, Люси, но очень сложно быть единственной девушкой в мужской компании. Впрочем, ты сама это знаешь. Локвот и Джордж прилежные парни, конечно, но каждый из них живет в своем мужском мире. Джордж по уши погрузился в свои эксперименты, а Локвот... Холли наморщила свой прилежный лобик. Он такой беспокойный и такой замкнутый в себе, никак к нему не пробьешься. Знаешь, я собиралась тебя спросить, а ты... Она прервала себя на самом интересном месте и воскликнула. А вот и мальчики. Спустя пару минут мы сидели за столиком уже все вместе, сдвинув свои мешки и сумки к запотевшему окну. Я оказалась плечом к плечу с Джорджем, который войдя в кафе, лишь молча поприветствовал меня кивком головы. Лок вот чуть не подпрыгивал на месте от возбуждения, предвкушал ночные приключения. Мы правильно сделали, что собрались в два. Я заказал такси Ону должно прибыть в течение получаса. Не умолкал он. И пока тем вылинг, представитель от Фитис встретит нас возле дома. Ключи будут у него. Не нравится мне, что нам навязали какого-то представителя, хмуро обронил Чордж. Мы, Локвуд и компания, на черта нам сдалися они. Так надо, ответил Локвуд. Пенилопа Фитис хочет оценить нашу работу. Если ей понравится, то, как мы её делаем, у нас появится больше выгодных заказов. Так что всё в порядке. Это для Люси может быть всё в порядке. Она у нас наёмница, привыкла быть под надзором. Но мы-то агентство независимое, продолжал гонуть свой Джордж, ничего не выражающим взглядом, глядя сквозь толстые стёкла очков. Независимое. Охотно согласился Локвуд. А теперь к делу. Джордж, ты был в архиве? Что тебе удалось выяснить об этом доме номер 7 по улице Лис? Так, кое-что, ответил Джордж, вытаскивая из своей сумки картонную папку. Дело относительно недавнее, в газетах о нём много писали, однако все подробности мне узнать не удалось. Как и сказал Барнс, многие детали расследования очевидно засекретили. Слишком уж шутками они были. Но не волнуйтесь, И того, что я узнал, будет достаточно, чтобы повеселить вас. Он оглянулся в поисках официантки и спросил: "Мы заказ уже сделали? Я проголодался что-то". "Сейчас принесут чай", ответила Холли. "С кексами. Давайте вернёмся к делу. А учитывая неопетитную тему нашего разговора, я считаю, что еда может подождать". Хм. Андерфорд поправил на носу очки и раскрыл свою папку. А может, ты и права, но я сейчас с удовольствием прикончил бы какую-нибудь сосиську в тесте. Ладно, поехали. Итак, следствие по делу о каннибале из Иллинга велось 30 лет назад. Обвиняемым, как вы все знаете, был Саламон Гаппи, который жил один в обычном доме на обычной улице. Ему было 52 года, работал инженером-электронщиком. За несколько лет до совершения убийства его уволили, Ион зарабатывал на жизнь починкой часов и радиоприёмников. Поместил своё объявление в газетах, заказы получал и отправлял по почте. Из дома почти не выходил, только раз в едва ближайшего магазина. Когда полицеймены ворвались в дом, они обнаружили массу полуразобранных часов и приёмников. Джордж криво усмехнулся и добавил: "Как позже выяснилось, Гап интересовался внутренностями не только механическими". Джордж схватилась за горло Холли. Прости, прости. Он полистал лежащие в его папке бумаги. В целом, это история о громадном маньяке-каннибале. С таким, как Гаппи, шутки плохи. Погоди-ка, перебил его Локвуд, постукивая по столу кончиками пальцев. Ах, ты назвал его громадным. Пенелопа Фитис упомянула о том, что когда Гаппи арестовывали, это с трудом удалось сделать шести полицейменам. Значит, он действительно был большим и очень сильным. Ага, кивнул Джордж. Очень большим, очень сильным и очень высоким. Рост под 2 м и очень толстый. Весил, по полицейским сводкам, почти 150 кг. Пузатый, но не только. С мускулами, у него тоже было всё в порядке. Во всех источниках отмечается, что вид Гэппи был пугающим. Во время судебных слушаний он почти ничего не говорил. Только мрачно смотрел на всех из-под гривы своих неочесанных волос. Иногда останавливал на ком-нибудь из сидевших в зале взгляд и смотрел так, словно собирался съесть его. Многие женщины не выдерживали этот взгляд и поспешно выходили из зала суда. Когда гад повели на виселицу, его сопровождало вдвое больше охранников, чем принято в таких случаях. Вид осуждённого вызывал у всех такой страх, что охранникам пришлось заплатить двойную ставку. с трудом бы это верится, а заметил Локвуд. Все тюремные охранники, кого я знал, парни крепкие, со всяким взродом привыкли справляться. Ну ладно. Давайте перевзглянем на нашего приятеля. Показывая его фотографии, Джордж вытащил из папки серотливый листок глянцевой бумаги. Собственно говоря, я нашёл только одну его фотографию, сказал он. Странно. но полиция отказалась публиковать фотографии Гэппи из-за секретила их ради общественного блага. Не представляю, что они при этом имели в виду. Этот единственный снимок, который мне удалось найти, был сделан одним нештатным фотографом в тот день, когда Гэппи доставили в суд для оглашения приговор. Качество снимка не ах, но общее впечатление составить по нему можно. Дефордж положил снимок на стол. Локвуд, Холли и я склонились над ним. Снимок был чёрно-белым, напечатанным и увеличенным на фотокопировальной машине. Как и предупреждал Чёрч, по качеству он оказался так себе. Изображение выглядело размытым и зернистым. На снимке можно было рассмотреть полицеймена на переднем плане. Фигура ещё одного полицеймена угадывалась вдали, с краю. Между ними шагал громадный, похожий на раздутый воздушный шар мужчина с неприметными, словно стёртыми чертами лица. Плечи опущены, руки неуклюже вывернуты, одна назад, другая вперёд. Понятно, что они прикованы наручниками к рукам сопровождавших гаппи полицейменов. Голова туши опущена, и туши неуклюжи, словно гаппи только что вылез из полицейского фургона. Общее впечатление громадная, распухшая, неуклюжая, пугающая с любой стороны, как ни посмотри фигура. Большая часть лица гаппи осталась в тени. Можно было рассмотреть лишь темные пятна густых бровей и рот с широкими, слегка выпеченными губами. Сама не знаю почему, но я была рада тому, что снимок получился таким нечетким. Ну ждусь, сказал Локвот, когда мы насмотрелись на нашего красавца. Теперь мы имеем о нем некоторое представление, и то хорошо. Какая громадина, заметила я. Для него пришлось даже соорудить специальную виселицу. пояснил Джордж такую, чтобы могла выдержать его вес. И вот вам ещё одна подробность. Утром в день казни присутствовал священник. По закону принято, чтобы преступник перед смертью мог покаяться. Так вот, когда Гэппи уже стоял с верёвкой на шее и ждал, когда под его ногами откроется люк, в который должна будет провалиться его туша, он подозвал к себе священника и что-то прошептал ему на ухо. И было сказано при этом нечто такое ужасное, что видавший виды священник побледнел и упал в обморок. А когда палач нажимал рычаг, который открывает люк, Гэппи улыбался. Какое-то время все мы молчали, потом я спросила: "Может, насчёт улыбки священника это просто сплетни? У тебя есть ещё что-нибудь, Фордж?" "Есть, но об этом не сейчас. Приберегу кое-что до того момента, когда мы окажемся в доме Гэппи и будем пытаться избежать встречи с его призраком". Люси прав, вот, Джордж, сказал Локвот, громадный жирный каннибал. Такая фигура просто не могла не обрастеть городскими легендами. Нам всем стоит немного расслабиться. Здесь он был абсолютно прав. Мы откинулись на спинки своих стульев, постарались подбодрить друг друга широкими уверенными улыбками. А тут как раз и официантка с веночком из лаванды в волосах принесла нам чай с кексами. Ладно, Джордж, кались. сказал Локвот, когда мы слегка подкрепились. Такси скоро придет. Давай рассказывай, что ты еще узнал об этом доме. Не тени и не откладывай на потом. Ладно, согласился Джордж. Мне кое-что удалось выяснить, и ажерть ве тоже. Того парня звали мистер Дан. Он жил через пару домов от Гэтпе. Одинокий, доброжелательный, общительный. Охотно откликался на просьбы соседей помочь им. Даже ходил для стариков в магазин за продуктами. Очевидно, заметил, что мистер Гаппи из дома 7 редко выходит на улицу, и зашёл его проведать. Вечером в день убийства кто-то видел, как он направлялся к дому Гаппи с тем самым знаменитым тортом в руке. После этого никто мистера Данна больше не видел. Спустя некоторое время окрестные жильцы заявили о его пропаже, и за дело взялась полиция. Пришли, разумеется, и к Гаппи. Он не стал отрицать что мистер Дан заходил к нему в тот день, но заявил, что вскоре ушел, сказав, что у него назначена еще одна встреча. С кем и где она назначена, мистер Дан ему не сообщил. Разговор происходил утром. Гадпи как раз готовил себе завтрак, и полицейские чувствовали доносящийся с кухни запах жарящегося бекона. Какая гадость! тяжело взглотнула я. Холли Манро поморщилась. Да-да, сказал Чордж. Тогда полицейские ушли, но спустя несколько дней вернулись, когда получили сообщение от соседей о дыме, который клубами валит из дома Гаппи. Дымоход у него был забит сажей, а Гаппи пытался что-то сжечь в камине. Это что-то оказалось одеждой Данна. Было обнаружено также много других улик, но о них на публичных слушаниях в суде предпочли не упоминать. Жуткая история протянула холле заправляя за ухо выбившуюся прядь. Известно точное место, где произошло убийство. Удфорд вытащил из папки новый лист бумаги и положил его на стол перед нами. Это оказался план дома Гэппи. Два этажа плюс подвал. Сбоку к дому примыкал гараж. Перед домом лужайка, позади небольшой садик. На плане красным карандашом было аккуратно написано, для чего служит та или другая комната. Точное место, где произошло убийство, неизвестно, сказал Джордж. Данна могли убить почти в любой комнате. А как же следы преступления? спросила я. Ну, то есть, кровь или мозги мистера Данна, ты это имеешь в виду? Ну да, помурчилась я. Не нашли, покачал головой Джордж. Ладно, поищем их сами, сказал Локвуд. По счастью, дом не такой уж большой. Дом не такой большой. Нас четверо, так что сегодня ночью мы легко сумеем обшарить его целиком. Но только вот о чём я думаю. Мы не знаем наверняка, чей призрак появится в доме, Гоппи или Данн. Это может быть и Данн, ведь его же там убили, верно? Всё может быть. Пожал плечами Джордж. Но пока не найдётся источник, мы этого не узнаем. Хочу надеяться, что это Дан, сказала Холли. И я согласно кивнула головой. Честно говоря, я не очень люблю встречаться с призраками убитых, но в данном случае, по мне, уж лучше дам, чем жуткий даже на размытой фотографии бывший владелец дома. Все остальные тоже кивнули, соглашаясь с Холли. Локвуд вытащил бумажник, положил на стол деньги за чай и кексы и сказал: "Пришло время выяснить это".